Глава 9 К счастью, как раз перед наступлением темноты, мы крепко привязали себя к разбитому брашпилю и лежали на палубе плашмя. Только это и спасло нас от неминуемой гибели. Как бы то ни было, каждый из нас был в той или иной степени оглушен чудовищной волной, которая всем своим весом обрушилась на нас, так что мы едва не захлебнулись. Переведя дух, я окликнул моих товарищей. Отозвался один август. — Все кончено. Да пощадит Господь нашей души! — пробормотал он. Потом очнулся Петерс и Паркер. Оба призывали мужаться и не терять надежды. Груз наш был такого рода, что брик ни за что не затонет, а буря к утру, возможно, стихнет. Услышав это, я воодушевился. Будучи в крайнем смятении, я, как ни странно, совершенно упустил из виду, что судно, загруженное пустыми бочками для китового жира, не может пойти ко дну, А именно этого я более всего опасался последние часы. Во мне снова ожила надежда, и я использовал каждый удобный момент, чтобы еще крепче привязать себя веревками к барашпилю. Тем же самым вскоре занялись и мои товарищи. Кромешная тьма и адский грохот вокруг не поддаются описанию. Палуба находилась вровень с поверхностью моря, вернее, с вздымающимися гребнями пены, то и дело захлестывающее нас. Без всякого преувеличения скажу, что едва ли одну секунду из трех мы не были погружены с головой в воду. Хотя мы лежали совсем рядом, ни один из нас не видел другого, как не видел вообще ничего на судне, которое швыряло как скорлупку. По временам мы перекликались, чтобы поддержать друг друга, утешить и приободрить, кто в этом более всего нуждался. Предметом особой нашей заботы был ослабевший август. Мы опасались, как бы его не смыло за борт, потому что из-за раненой руки он, конечно, не мог привязать себя как следует, однако помочь ему было решительно невозможно. К счастью, он лежал в самом безопасном месте, его голова и плечи были скрыты за обломками брашпиля, и набегающие волны разбивались, о него значительно теряли в силе. Не будь Август под прикрытием брашпиля, ему не избежать бы гибели. Вообще... Благодаря тому, что судно лежало на боку, мы сейчас были менее достижимы для волн, нежели при любом другом его положении. Крен, как я уже сказал, был на левый борт, так что добрая половина палубы постоянно находилась под водой. Поэтому волны, набегавшие справа, разбивались о корпус судна и накрывали нас, прижавшихся всем телом к палубе, лишь частично, а те, которые докатывались с левого борта, уже не могли причинить нам особого вреда. Так мы провели ночь, а когда настало утро, мы воочию убедились, в каком ужасном положении находимся. Брик превратился в обыкновенное бревно, словно пущенное по воле волн. Шторм усиливался, переходя в настоящий ураган, и вообще ничто не обещало перемен к лучшему. Мы молча держались еще несколько часов, безучастно ожидая, что вот-вот лопнут наши веревки или в конец разобьет брашпиль. Или один из тех гигантских валов, что с рёмом вздымались отовсюду, так глубоко погрузит судно под воду, что мы захлебнёмся, прежде чем оно всплывёт на поверхность. Но милость Господня избавила нас от этой участи, и около полудня нас приободрили робкие лучи благодатного солнца. Потом заметно стал стихать ветер. И Август, не подававший всю ночь никаких признаков жизни, вдруг спросил у Петерса, находившегося ближе других, есть ли, по его мнению, какая-нибудь возможность спастись. Ответа не последовало, и мы уже решили было, что полукровка захлебнулся. Но затем, к великому нашему облегчению, он заговорил слабым голосом, жалуясь на невыносимую боль от веревок, врезавшихся ему в живот. Надо найти способ ослабить их, либо он погибнет ибо не в силах вынести эту адскую боль. Мы слушали его с сокрушением, но решительно ничем не могли помочь. Волны окатывали нас с головы до ног. Мы убеждали его крепиться, обещая при первой же возможности облегчить его страдания. Он сказал, что будет поздно, что пока мы сумеем оказать ему помощь, с ним будет все кончено. Затем застонал и затих, из чего мы и заключили, что он скончался. Ближе к вечеру волнение улеглось, так что за целых пять минут, может быть, одна единственная волна с наветренной стороны захлестнула палубу. Отчасти ослаб и ветер, хотя несся по-прежнему с огромной скоростью. Вот уже несколько часов никто из моих товарищей, по несчастью, не проронил ни слова. Я решил позвать Августа. Он ответил едва слышным голосом, но я не смог ничего разобрать. Потом я обратился к Петерсу и Паркеру, однако оба молчали. Именно вскоре после этого я впал в какое-то бесчувствие, и в моем воспаленном мозгу стали возникать удивительно приятные видения. Зеленеющая роща, золотистая колыхающаяся нива, хороводы девушек, скачущие кавалькады и другие картины. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что во всех этих образах, которые проходили перед моим мысленным взором, было нечто общее, а именно идея движения. Я не припомню, чтобы мне привиделся хоть один неподвижный предмет, такой как дом, гора или что-нибудь в этом роде. Напротив, бесконечной чередой проносились мельницы, корабли, какие-то огромные птицы, воздушные шары, всадники, бешено мчавшиеся экипажи и многое-многое другое, что движется. Когда я очнулся, было, судя по положению солнца, около часу дня. С огромнейшим трудом я соображал, где я и что со мной. Какое-то время мне казалось что я все еще нахожусь в трюме, около своего ящика, и что рядом со мной тигр, а никак не Паркер. Когда я окончательно пришел в себя, дул умеренный бриз, и море было сравнительно спокойно. Лишь редкая волна лениво перекатывалась через середину брига. С левой руки у меня веревка соскочила оставив порядочную ссадину у локтя, а правая была так натерта тугой перевязью, что совершенно онемела и распухла к низу от предплечья. Другая веревка, та, которой я привязал себя у пояса, причиняла нестерпимую боль, ибо натянулась до предела. Я посмотрел на своих товарищей. Август лежал, скорчившись у обломков брашпиля и не подавал признаков жизни. Петерс был жив» несмотря на то, что толстый линь поперек поясницы, казалось, перерезал его надвое, и, увидев, что я задвигался, шевельнул рукой, показывая на веревку, и спросил, хватит ли у меня сил помочь ему развязаться, и тогда мы, может быть, спасемся, а в противном случае погибнем. Я посоветовал ему мужаться, пообещав помочь ему. Нащупав в кармане своих панталон перочинный нож, я после нескольких безуспешных попыток открыл, наконец, лезвие. Затем левой рукой мне удалось освободить правую руку и перерезать остальные веревки. Я попытался встать, но ноги совершенно не слушались меня. Правая рука тоже не действовала. Я сказал об этом Паркеру, и тот посоветовал несколько минут полежать спокойно, держась левой рукой за брашпель, чтобы кровь снова начала циркулировать. Анемение постепенно проходило. Я пошевелил одной ногой, потом другой. Скоро стала частично действовать и правая рука. Не вставая на ноги, я осторожно подполз к Паркеру, перерезал веревки и через несколько минут он тоже смог двигать конечностями. Теперь мы, не теряя времени, принялись освобождать бедного Петерса. Веревка прорвала пояс шерстяных панталон, две рубашки и так глубоко врезалась ему в поясницу, что как только мы сняли веревку, из раны обильно потекла кровь. Несмотря на это, Петерсу тут же стало легче. Он заговорил и двигался даже с меньшим трудом, чем мы с Паркером, бесспорно благодаря вынужденному кровопусканию. Что до августа, то он не подавал никаких признаков жизни, и мы почти не надеялись на благополучный исход. Однако, приблизившись, убедились, что он без сознания из-за большой потери крови. Повязку, которую мы сделали на райной руке, давно сорвало водой, а веревки которыми он привязался к брашпилю, ослабились и никак не могли быть причиной смерти. Сняв с августа веревки и освободив от деревянных обломков брашпиля, мы перенесли его на сухое, продуваемое ветром место, опустив голову чуть пониже туловища, и принялись усиленно растирать ему конечности. Через полчаса он пришел в себя, но лишь на следующее утро стал узнавать нас и мог говорить. Пока мы возились с нашими веревками, совсем стемнело, стали собираться тучи, и нас снова взяло тревожное опасение, что разыграется шторм, и тогда уже ничто не спасет нас, выбившихся из сил от верной гибели. К счастью, погода всю ночь держалась умеренно, и волнение заметно спадало, что опять вселило в нас надеждой на спасение. Ветер по-прежнему дул с северо-запада, но было совсем не холодно. Ввиду крайней слабости Август не мог держаться сам, и мы осторожно привязали его у наветренного борта, чтобы он не скатился в воду. Что касается нас, то мы ограничились тем, что усилились поближе друг к другу, и, держась за обрывки троса на брашпиле, принялись обсуждать, как бы нам выбраться из нынешнего ужасного положения. Кому-то пришла счастливая мысль снять одежду и выжать ее. Обсохнувшая одежда казалась теплой, приятной и придала нам бодрости. Помогли мы раздеться и Августу, сами выжили ему одежду, и он тоже почувствовал облегчение. Теперь нас более всего мучили голод и жажда. Мы боялись подумать о том, что ожидает нас в этом смысле, и даже сожалели, что избежали менее ужасной смерти в морской пучине. Правда, мы учащались мыслью, что нас подберет какое-нибудь судно, и призывали друг друга мужественно встретить испытания, которые могли еще выпасть на нашу долю. Наконец, настало утро 14-го числа. Погода была все такая же ясна и тепла. С северо запада дул устойчивый, но легкий бриз. Море совсем успокоилось. Брик, непонятно почему, немного выровнялся. На палубе было сравнительно сухо, и мы могли свободно под ней передвигаться. Чувствовали мы себя лучше, чем минувшие три дня и три ночи, которые провели без пищи и воды, и сейчас надо было во что бы то ни стало раздобыть съезд снова. Поскольку трюмы и каюты были затоплены, мы принимались за дело без особой охоты, почти не рассчитывая достать что-нибудь снизу. Надергав гвоздей из обломков крышки от люка и вколотив их в две доски, связанные крест-накрест, мы соорудили нечто вроде драги. И спустили ее на веревке через люк в кают-компанию. Волоча доски взад и вперед, мы попытались зацепить что-нибудь съестное или какой-нибудь предмет, с помощью которого мы могли бы добыть пищу. Мы занимались этим почти все утро, выудив лишь кое-какое постельное белье, которое легко цеплялось за гвозди. Нет, наше приспособление было слишком примитивно, чтобы всерьез рассчитывать на успех. Потом мы попробовали нашу драгу в люке на баке, но тоже напрасно. И совсем уже было отчаялись, когда петр сказал, что если мы будем держать его за веревку, он попытается достать что-нибудь из кают-компании, нырнув в воду. Предложение было встречено с таким восторгом, какой могла вызвать только ожившая надежда. Он немедленно разделся, оставив на себе лишь панталоны, а мы тщательно закрепили у него на поясе прочную веревку, обвязав его через плечо, чтобы она не соскочила. Затея это была крайне трудной и опасной, поскольку в самой кают-компании вряд ли чем существенным можно было разжиться. Петерсу нужно было нырнуть вниз, взять вправо, проплыть под водой 10-12 футов, попасть в узкий проход, ведущий в кладовую, а затем вернуться назад. Когда все было готово, Петерс спустился по сходному трапу, так что вода доходила ему до подбородка, и нырнул головой вперед, стараясь брать вправо кладовой. Первая попытка оказалась неудачной. Не прошло и полминуты, как веревка дернулась, и мы тут же стали выбирать веревку, по неосторожности сильно ударив петерса трап. Как бы то ни было, вернулся он с пустыми руками, не сумев проникнуть в проход и до половины, так как все его силы ушли на то, чтобы держаться на глубине, не дав воде вытолкнуть его на поверхность, к палубному настилу. Выбрался он весь измученный и вынужден был с четверть часа отдыхать, прежде чем отважился нырнуть снова. Вторая попытка была еще более неудачной. Он так долго оставался под водой, не подавая знака, что в конец встревоженной мы стали вытаскивать его, успев в самый последний момент. Оказалось, что он несколько раз дергал веревку, а она, очевидно, запуталась за поручней в нижней части трапа, и мы ничего не чувствовали. Эти поручни на самом деле так мешали, что прежде чем продолжать нашу работу, мы решили сломать их. Нам не на что было рассчитывать, кроме собственных мускулов, и потому, спустившись как можно глубже по трапу в воду, мы все вчетвером налегли на них и разом обрушили вниз. Третья попытка, как и первые две, также не принесла успеха, и мы поняли, что ничего не добьемся, если не раздобудем какой-нибудь груз, который удерживал бы нырячика у самой палубы, пока тот занят поисками. Мы долго не могли найти ничего такого, что могло бы служить грузом, пока, наконец, не наткнулись, к счастью, на обрывок цепи. Прочно прикрепив ее к лодыжке, Петерс четвертый раз спустился в кают-компанию и даже добрался до двери в помещении Стюарда. На беду дверь была заперта, и он снова вернулся ни с чем, потому что при крайнем напряжении мог пробыть под водой не больше минуты. Теперь наши дела действительно были плохи, и при мысли о неисчислимых бедах, постерегающих нас на каждом шагу, и о малой вероятности нашего спасения, мы с Августом не могли удержаться от рыданий. Но то была минутная слабость. Упав на колени, мы вознесли молитву Господу, прося не оставить нас своей помощью посреди окружавших опасностей, а поднялись уже с новой надеждой и новой решимостью искать. Что еще может сделать смертный для своего избавления?